Котлетки с начинкой из цветной капусты с сыром. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для котлеток полкило мясного фарша, одно яйцо, две небольшие картофелины, одна луковица, соль, перец по вкусу. Для начинки: 300-400 г цветной капусты, сыр, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Цветную капусту отварите и потрите на крупной тёрке. Добавьте твёрдый сыр, соль, перец, перемешайте. Лук и картофель натрите на тёрке и добавьте в фарш. Хорошенько вымесите все составляющие фарша в однородную массу. Мокрыми руками сформируйте из фарша лепёшки, в центр положите начинку, слепите котлетки. На дно кастрюльки мультиварки положите кусочек топлёного сливочного масла. Обжарьте котлетки с двух сторон в режим выпечка по 5 минут с каждой стороны. До поддрумянивания. Когда все котлетки будут готовы, сложить их в кастрюльку и залить сметанным соусом. Вода плюс сметана по вкусу и желанию. Включить режим тушения на полтора-2 часа.